Салют, что там труд, гуф тру, но он труп, он был крут, но умер вдруг, вокруг все врут, я тут, я тут, я тут. Девочки чешутся, часовки чешутся, в своих обедах тонут они, вымытые кости белые, как бумажный лист, не тронутый, как потолок больничной комнаты. Кого-то жизнь обидела, вот они подумывают не по делу, а я знаю, ты есть только что слушал да это не увлечение, не модное течение, это душевное откровение, вдохновленные и проверенные временем музыкой. В тю устраиваем хип-хоп сходки, прическа, беззубый кэнгл, пьяная походка, неухоженная куртка, кожаная, и ты представь себе уже лакомая в молоко положено, она забирает меня с собой. Даже Узла. автора не помню И отправить бандеролью в исправительную колонию Еще зайду к отцу отца в гости И вот я с чистой душой встречаю мою осень, осень возьмет и не спросит с улицы выселить на студии Веснем мы, став убийственным в листьях или верха. Этот вечер такой не единственный Игры с мыслями, они с тобой ты С ними рождает музыку и стихи на века Невелика дорога от Москвы до Танкограда Смотри в опа, как с кривой окон тянется жирная тага Нас тут много, не больше, не меньше, чем надо После плотного бомга за работу не ради зарплаты В тепле братских бесед я встречаю рассвет В плену жарких детских Искуси, пока не отпусти, Этот хип-хоп, братан, несет теперь тебе Лучик солнца в миг осенней грусти Я по проводу, брат, твою комнату Мне надо, чтобы ты вылез из зону Там музыка может быть дороже золота Если ты вложишь в себя себе Я праник, попробу, брат, Поясняет лето, за окном деревья укачивает ветер Открыт блокнот без нот и дат, В монитор летят мысли Мир всем, кто знает Хип-хоп холода согревает, кто шарит за некие рэпы и сердечный вайп. Это на вечном нас. Я стрывает от земли музыка, как шлем от бытовой возни. Она все, что есть у меня, я с ней. Именно она движок строк на листе. Со мной от рождения это конца дней. Она пришла с небес, прав от крона корней. Давай прибавь чуть-чуть, люди идут на звук в любое время суток. Надо только диск воткнуть, и мы на связи. Заряд останется. Всегда в вслух на записи блокнотной вязи Только грязь, как всегда, тут посыл весомый Этим куплетом отбиваю питок, как кому знакомо Сквозь призму смолы, копоть и промзоны Смотреть на мир и открывать стороны новые Смотрю на дым через стекло бонго Вылил воды на кадык за окном Лондон, А здесь тепло, у студию греет батаре Эй, док, вези сюда свой став скорее Дыма, дыма, надо надо, надо, надо, да так, чтобы аж мои нахуй закладывало, понял? Пять сыпь до края, смотри, как качает столицу Челябинский окраин. С рэпом крепко-накрепко, глаза мои толком не видно из-под глубокого капика, до на хип-хапе, спиртного убран, за понимание папика. В голове моей талантливый монстр, генератор идей, но с другой стороны он болен и не излечен так сказа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 Там все и дружиной Глубже в микрожи Направо за гаражи Мы двигаем здесь то, что зовется рябчик жирный Тем, кто убит, но жив Короче, для наших Я достаю из глубины души что то важное закрываю глаза И слышу голоса Беру бумагу с ручкой И начинаю кромсать Я это не писал Рука написала сама Всем своим салам, салам. Пали по сторонам Братан, музыка тротуаров Звуки сочных канав Нас было немало Сейчас нас дохуя с немерено uh -huh. мало времени До гроба преданных хип-хопу Идем бок о бок, имеем опыт И знаем, как беспаливать То, что впирает, готово отстаивать Ну да ебать, и это не прекратится никогда Ты прикинь, будут меняться лица, меняться города Стиле подача. но одно я знаю точно Когда все закончится, останется плотная бочка Мы подготовили почву, изучили небо Корявым почерком вас приучили к рэпу Я не умею резать сэмплы Не в курсе, какой нужен темп не Я для нее написалась, Ice о, -о, о. Как это было давно, мой город дорог Мне так дорог мой огород Шиворот на выворот, вверх ногами, задом наперед Меня прет, как себя ведет народ Так вот, я видел дно, там было темно Пардон, я не хочу обратно, ни за что Я сделаю все, чтобы не пойти ко дну Я пасу фишку, спасу братишку, шишку взорву Ау, ау, всеми Я хотел сделать трек на позитиве, но опять не получилось, к сожалению Я уважаю ваше движение, салют Артему и Жене Для тех, кто плотничком на рэп-системе Для кого все это больше, чем просто увлечение В этой стране нужно больше времени и особый подход Всех благ от души всем, кто этим живет